— Ну, повезло тебе, — прокомментировал я его рассказ. — Уж они бы тебя точно придушили. — Я знаю это шоссе, — сказал Тедди. — Оно упирается в реку, где мы со стариком раньше удили рыбу. Крис кивнул. — Точно, там еще был железнодорожный мост. Его давным-давно снесло во время наводнения, а рельсы остались. — Но ведь от Чемберлена до Харлоу 20 или даже 30 миль. — заметил я. — Неужели пацан покрыл такое расстояние? — А почему бы и нет? — пожал плечами Крис. — Он, наверное, шел по рельсам. Думал, они его куда-нибудь выведут. Или, может, удастся сесть на попутный поезд. Но только там ходят теперь одни товарники Дадейри или Браунсвилла, да и то редко. Чтобы выбраться из леса, ему потребовалось бы топать до самого Кассел-Рока. «Возможно, ночью в темноте он не заметил приближающийся поезд, и привет!» Крис смачно шлёпнул кулаком ладонь, чем привёл в полнейший восторг Тедди, ветерана смертельных игр с грузовиками на автостраде 196. Мне же стало немного не по себе. Я воочию представил, как до смерти напуганный пацан, оказавшийся вдали от дома, чёрти где, бредёт по шпалам, шарахаясь от каждого ночного звука как навстречу ему с огромной скоростью мчится товарняк, как он, ослепленный прожектором, стоит на рельсах, словно парализованный, или, быть может, лежит, обессилев от ужаса и истощения. Так или иначе, жест Криса весьма точно выразил конечный результат. От возбуждения Верн крутился, будто ему приспичило. — Так что, идете на него смотреть? — не выдержал, наконец, он. Мы все довольно долго смотрели на него, не произнося ни слова. Крис, перетасовав колоду, в конце концов проговорил. «Что за вопрос? Конечно! Могу поспорить, что наши фотографии появятся в газетах!» «Что-что?» — не понял Верн. «Что ты сказал?» — вторил ему Тедди. На физиономии его заиграла обычная, довольно идиотская ухмылочка. «А вот что!» — начал Крис перегибаясь через обшарпанный стол. «Мы разыщем тело и заявим в полицию, после чего попадем во все газеты». «Ну уж нет, только без меня», — вскинулся Верн. «Билли непременно догадается, что я все слышал и разболтал вам, а тогда он, как пить сдать, вышибет из меня мозги». «Не вышибет», — возразил я. «Не вышибет, ведь тело обнаружим мы, а не он, с Чарли Хоганом, катаясь на ворованной машине». «Наоборот, он с Чарли нам тогда спасибо скажет. Они-то остаются как бы ни при чём. А ты, кладоискатель, может, даже заработаешь медаль». «Правда?» — верно расплылся, показывая нам свои гнилые зубы. Вот только улыбка у него вышла малость озадаченной. Ему и в голову не приходило, что Билли способен за что-то сказать ему спасибо. «Ты в самом деле так считаешь?» Тедди же вдруг перестал лыбиться и озабоченно нахмурился. «А, чёрт!» «В чём дело?» Верн тотчас повернулся к нему, теперь уже в страхе, что пришедшая в голову Тедди мысль, если у него вообще была голова на плечах, способна помешать столь замечательному развитию событий. «А как же предки?» — сказал Тедди. Ведь если завтра мы обнаружим тело к югу от Харлоу, они поймут, что мы вовсе не ночевали в палатке уверенно в поле». «Точно», — согласился Крис. «Сразу догадаются, что мы пошли разыскивать с того пацана». «А вот и нет», — заявил я. «У меня возникло странное ощущение, от которого мне даже стало нехорошо. Смесь возбуждения и страха. И тем не менее я был уверен, что мы сможем это сделать и остаться безнаказанными». Чтобы унять возникшую вдруг дрожь в руках, я принялся тасовать карты. Единственное, пожалуй, чему научился у покойного брата Денниса. Все завидовали моему умению и упрашивали меня научить их тасовать колоду с тем же шиком. Все за исключением лишь Криса. Он, вероятно, понимал, почему я всегда отказывался это сделать. Ведь показать им этот способ значило для меня расстаться с частицей Денниса. А у меня от него и так осталось слишком мало. «Ну так вот», — сказал я, — «мы объясним, что торчать в палатке в поле верно нам осточертело. Ведь это уже сто раз было. И тогда мы решили переночевать в лесу, для чего и отправились по железнодорожному пути. И потом, уверен, все так обалдеют от нашей находки, что объяснений никаких никто и не потребует». «Мой-то старик обязательно потребует», — не согласился со мной Крис. Он в последнее время как с цепи сорвался. Чуть поразмыслив, он кивнул. «Черт с ним! Игра стоит свеч!» «Отлично!» — Тедди вскочил с улыбкой до ушей, готовый разразиться своим сумасшедшим хохотом. «После обеда собираемся у Верна. Что скажем дома насчет ужина?» «Я, ты и скажем, что поужинаем у Верна», — предложил Крис. «А я что у Криса?» — объявил Верн. «План этот должен был сработать, лишь бы не случилось нечто непредвиденное, или же наши родители не переговорили бы друг с другом». Однако ни у Верна, ни у Криса телефона не было. Во многих семьях телефон в то время всё ещё считался предметом роскоши, особенно в неимущих слоях общества, к которым мы все, в общем-то, принадлежали. Отец мой был уже на пенсии. У Верна, старик продолжал работать». Водил грузовик 1952 года выпуска. У Тедди, правда, был собственный дом, но и его мамаша постоянно охотилась за квартирантами, чтобы хоть как-то заработать. В туалета ей не удалось завлечь ни одного. Табличка «Сдается меблированная комната» провисела у них в окне с самого июня. Папаша Криса неизменно пребывал в запое, жил на пособие и днями напролёт торчал в таверне юки вместе с отцом Туза Мэрила и парой других забулдык. Крис не любил об этом рассказывать. Но мы все знали, что он ненавидит своего папашу лютой ненавистью. Регулярно, раз в две недели, он появлялся в синяках, с подбитым глазом, сиявшим всеми цветами радуги, а как-то пришёл в школу с забинтованной головой. Время от времени он подолгу пропускал занятия, И тогда возле его дома появлялся старый чёрный шевроле с табличкой «Пассажиров не беру» на ветровом стекле, принадлежавший городскому школьному инспектору, мистеру Хэлли Бартону. Мать Криса в таких случаях пыталась выгородить сына, заявляя, что тот болен. Если Крис просто прогуливал, инспектор его строго наказывал. Но когда он не мог посещать школу из-за отцовских побоев, Берти, так мы все звали инспектора, конечно, за глаза, Делал вид, что ничего особенного не произошло. Признаться, я в то время не задумывался о причинах такого двойственного подхода. За год до описываемых событий Крис был исключен из школы на три дня. Во время его дежурства пропали деньги на завтраки, сбор которых входит в обязанности дежурного. Инспектор же, конечно, обвинил в пропаже Криса, хоть тот и божился, что не брал денег. Узнав про это... Родитель Криса разбил сыну нос и сломал руку. В общем, у бедняги Криса была еще та семейка. Старший брат Фрэнк сбежал из дому в 17 поступил служить на флот и кончил тем, что сел за изнасилование и вооруженное нападение. Средний брат Ричард, известный более под кличкой Глазное Яблоко, его правый глаз почему-то постоянно закатывался, был исключен из десятого класса и с тех пор болтался в одной компании с Чарли, Билли Тессио и прочими гопниками. «Думаю, всё пройдёт великолепно», – заверил я Криса. «А как насчёт Джона и Марти?» Джон и Марти Деспейны были также постоянными членами нашего клуба. «Они пока что не вернулись», – ответил Крис. «И, очевидно, будут не раньше понедельника». «Жаль». «Так что, решено?» Тедди уже горел нетерпением, не допуская мысли, что нам что-то помешает. «Решено!» — подвел итог Крис. «Кто хочет еще партию в скат?» Никто не захотел. Все были чересчур возбуждены, чтобы продолжать игру. Бейсбол нас тоже не увлек. Мысли у всех были заняты предстоящими поисками малыша Брауэра, вернее того, что от него осталось. Около десяти мы разошлись по домам договариваться с родителями.